Елени Ивановне было назначено собрать шестую расу, знаменующую собой тот новый мир, который творился космосом в сотрудничестве с Землей. Пример Елены Ивановны был очень важен, ибо он убедительно показал, что новый мир и новый человек в эволюционном смысле могут быть сотворены только в теоретическом сотрудничестве с космосом. Все то, что возникало на планете в двадцатом веке с завущим названием новый, Но с полной оторванностью от этого нового, от высших сил и высшего мира, являлась не более чем иллюзией, задерживающей наше движение к подлинно новому миру, к истинно новому человеку. Иллюзия оказалась всесильной и завела в тупик миллионы людей, которые до сих пор не выбрались из него и реально еще не осознали, что значит новый виток эволюции, который несет в земле новый мир, И творит нового человека. Девятнадцатого 19 октября тысяча девятьсот двадцать девятого года в беседе у кресла Владыки учитель сказал Елене Ивановне следующее: тебе нашей урусвате дано поручение очистить планету от заблуждений, потому человечество должно учиться на великом опыте. Все насильственное, все грубо показное, все физически проявленное уступает тонкому принципу.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 Так невидимо входит в бытие человечества новая сила. Человечество оставалось лишь только понять, что произошло. К сожалению, как всегда, этого не случилось. В результате на Земле в двадцатом веке создалась сложная и тяжелая ситуация. Старый мир уже энергетически отжил и поэтому не соответствовал задачам космической эволюции. Однако суть творчества нового мира человечества еще не осознала, поэтому переходный период от старого к новому затянулся, что привело к возникновению кризисной ситуации в важнейших областях человеческой деятельности. Хочу предупредить читателей, что чтение части дневника, включенного в данное издание, занятие не очень легкое. Там каждая фраза несет глубокий смысл, утрата которого может объединить восприятие самого текста. С особым вниманием необходимо отнестись к текстам самого учителя, в которых содержится немало нового и поучительного, касающегося главной проблемы, связанной с ролью и самого учителя и Елены Ивановны в подготовке. энергетических условий для нового мира и нового человека на нашей планете. Известно, какое большое внимание уделяли учитель и Елена Ивановна проблемам науки вообще, становлению ее методологии и новых тонкоэнергетических исследований на основе информации, сообщенной ей учителем. Елена Ивановна составила две интереснейшие работы, которые также включены в этот сборник. Одна называется «Космологические записи», другая «Изучение свойств человека». Обе тесно связаны друг с другом и проблемами, отраженными в дневнике. Работы эти были сделаны по указанию учителя. Моя книга знаний, говорит учитель, находится в твоем, Елены Ивановны, владении. Книга эта содержит знания всеобъемлющие и науку будущего. В первой из них рассматриваются особенности космического магнетизма, космических ритмов и новых космических энергий. Урусвати положит основание изысканием научных подходов к изучению свойств человека в связи с космическими лучами и токами. Этому изучению свойств человека и посвящена вторая работа, представляющая, на мой взгляд, бесценное методологическое пособие для современного, достаточно духовно развитого и находящегося на хорошем уровне сознания ученого. Работа содержит подробный план направлений новой науки. Без уявления института изучения, сказанного вводной части, скрытых сил и свойств человека и взаимодействия и взаимозависимости – микрокосма от макрокосма не осуществится новая эра новая наука о силах и свойствах человека должна войти в жизнь собственно институт гималайских исследований был создан также по плану учителя и работал на основе его концепции в этом нет ничего удивительного ибо все что делали Елена Ивановна и Николай Константинович Рылеев а впоследствии и их сыновья имело в своем основании творческие замыслы и планы самого учителя. Институт гималайских исследований являлся первой ступенью, началом грандиозного института человека, имевшего своей целью не только теоретические исследования, но и практическое применение знаний, полученных в этих исследованиях. Человек, утверждал учитель, уявлен восприемником всех сил космоса, но вместе с тем он является преобразователем их в полезные или вредоносные воздействия, соответственно. его нравственному развитию. Уровень нравственного развития был главным концептуальным моментом в науке нового мира. Деятельность института, начавшего работать в далекой Гималайской долине Кулу и привлекшего внимание крупных ученых мира, таких как Эйнштейн, Босше, Вавилов, прекратилась в связи со Второй мировой войной. После войны он так и не был восстановлен. В данный сборник также включены письма Елены Ивановны Рерих в Америку за 1945-1955 годы. В них продолжается главная тема дневника, но уже несколько в ином плане. К этому времени проблемы собственного преображения Елены Ивановны были лишены, и для нее началось не менее трудное время – время активного сотрудничества с космическими иерархами в деле космического созидания. Подробности этого процесса она не сообщает. Письме от шестнадцатого сентября пятисот третьего года она пишет: переустройство закончилось, и теперь все мои узелки, центры должны крепнуть. Она очень уставала и от сотрудничества с другими планами или иными мерами, и от участия в космическом творчестве. Но эволюция требовала от нее этого участия и ощущения усталости. Временами сменялось чувство счастья, что она многое может и многое умеет.